поскрипывая добротными, подшитыми кожей валенками, вынес оттуда бумажку. «Вот справка. Ты сам, Разметнов, ее подписывал». «Какая справка?» «Об том, что я хлеб выполнил». «Хлеб тут не при чем». «А за что же меня из дому выгонять и конфисковать?» «Беднота постановила. Я же тебе пояснил». «Таких законов нету», — резко крикнул Тимофей.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 Еще две кровати деревянных, горка с посудой, и посуду всю говорить. Дано ну ее под такую голень. Двенадцать стульев, одна длинная стула со спинкой, гармоня трехрядка. Гармонь не дам. Тимофей выхватил ее из рук Демки. Не лезь косоглазый, а то нос расшибу. Я тебе так расшибу, что и мать не отмоет. Ключи от сундуков давай, хозяйка.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 Поэтому-то Андрей и вскинул голову, заслышав над собой глухой гром Демидова голоса. «Права?» — переспросил он, смотря на молчуна, так, как будто увидел его впервые. «Есть права!» Демид, косолапо ступая, грязня пол мокрыми, изношенными чириками, пошел в горницу. Улыбаясь, легко как ветку, отодвинул рукой стоявшего в дверях Тимофея и, мимо горки с жалобно зазвеневшей под его шагами посудой, к сундуку. Присел на корточки, повертел в пальцах увесистый замок. Через минуту замок со сломанной шейкой лежал на сундуке, а Аркашка Минок, с нескрываемым изумлением, оглядывая молчуна, восхищенно воскликнул. «Вот бы с кем поменяться селенкой!» Андрей не успевал записывать. Из горницы, из зала Демка Ушаков, Аркашка и тетка Василиса, единственная женщина в Андреевой группе, наперебой разноголосо выкрикивали. «Шубья-бабья, Донская, тулуп, три пары новых сапог с калошами, четыре отреза сукна, Андрей Разметнов, тут парнишка-товару навоз не заберешь, и ситцу, и сатин черный, и всякая иная».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 лапать ее. «Ты погляди! Она на себя девятую юбку натягивает! Я не допущаю к тому, а ты пихаться!» Тут только Андрей доглядел, что девка под шумок, вытащившей из горницы узел снарядами и в самом деле уже успела натянуть на себя ворох шерстяных платьев. Она, забившись в угол, одергивала подол,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 Начали перемерять хлеб. «Может, его зараз и подсеем? Вон в сусейке грохот лежит», — предложил опьяневший от радости Игнатенок. Грохот — большое решето. Его высмеяли и долго еще шутили, насыпая в меры тяжеловесную пшеницу. «Тут что можно на хлебозаготовку пудов двести сыпать? по колено бродя в зерне, говорил Демка Ушаков. Он кидал пшеницу лопатой, —